День, вправду, оказался занимательным, но не в первой своей половине. Увы, она и была отведена на занятия. И хоть они и порадовали преподавателя по магии Земли своим новоприобретенным умением, но несмотря на все их усилия, добиться больших результатов не смогли, только зря промучились. Не зря, конечно, но все равно обидно, когда работаешь, работаешь, а видимого эффекта нет как не было. «Знаете, что меня волнует?» Начала Ива, дотащившись до комнаты для медитаций. После любых занятий по практической магии, своей стихии, родственному направлению, боевой и прочим видам требовалось не менее получаса медитировать. Правило было очень разумным. Восстанавливать силы необходимо и не в ущерб теоретическим занятиям, который, несомненно, будет нанесен, если ученики еле живые придут на лекции или семинары. «Зачем такой сложный рисунок?» Тролль бухнулся на пол. медитация это, конечно, дело хорошее, но обычно они не столь усердствовали в ней, сколько просто отдыхали. Рядом с Грымом тяжело опустилась Дэй. Златка и Калли же уселись в позе, необходимой для ритуала. Ноги скрещены в позе лотоса, руки подняты на уровень груди, пальцы сплетены в невообразимой комбинации. «Что ты имеешь в виду?» Синекрылый каким-то образом ухитрялся совмещать стадию сосредоточения с болтовней. «Ну рисунок этот! На полу, в храме!» Ива не стала выпендриваться и просто уселась на пол. Под медитациями она представляла размышления о чем нибудь в тишине. Преподаватель, объяснявший им, что и как надо делать, считал иначе, Но с некоторых пор ученики медитировали самостоятельно, так что никто не мешал травнице пребывать в заблуждениях, как непременно сказал бы их наставник, что ее несказанно радовало. Кстати, когда однажды разговор зашел о медитации с Владигором, тот отмахнулся и посоветовал ей не зацикливаться на ерунде. «Вот приеду, девочка моя, выберемся куда-нибудь на природу, и я покажу тебе, что и как надо делать» когда Ива поинтересовалась, почему это не может сделать представленный к ним преподаватель, в чьи прямые обязанности это вроде как входило, тот высказался таким образом. «Все очень просто, девочка моя. Для твоих друзей культура, традиции, образ мыслей и что там еще творится в голове у этого вашего преподавателя в принципе привычный, понятный, родственный. Это их культура, даже для эльфа или горгульи. По крайней мере, основные черты очень сходны у них всех». «Твоя особенность в том, что ты из восточных лесов, а мы довольно сильно отличаемся от всех остальных по ряду основополагающих параметров. И их нельзя не учитывать при настраивании на медитацию, иначе толку она не будет иметь никакого». «Что-то я не замечала. Чем это я могу так отличаться? Вот это я и буду показывать и объяснять. Не хочу без толку тратить слова, это надо вживую показывать». «А почему ты думаешь, что слишком сложный рисунок?» — удивился Калли. «Я и посложнее видал». «Не сомневаюсь, но это же храм. Там вообще не должно быть таких начертаний. Слишком уж все похоже на обычную схему для вызова демона или монстра. А может, так и есть», — предположил Златко. «Действительно, Ива», — поддержала его горгулья. «Мало ли чем там эти храмовники занимались, мы же не знаем, что вообще творится во всех этих храмах, монастырях, соборах». «Я вообще всегда подозревала, что все их чудеса – магия или фокусы какие». «Да дело не в этом», – оборвала травницу Дэй, оседлав одного из любимых коньков. «А в чем?» – никак не мог разобраться тролль, кстати говоря, полностью поддерживающий предыдущего оратора. «Пентаграмму я еще могу объяснить». Знахарка упрямо мотнула головой. «Особенно если предположить, что они там кого-то вызывали. Круг тоже понятно. Видела я такие схемы. Знаки там всякие. Сложно, но можно объяснить». «Но второй-то круг зачем?» — возмутилась она. «Ну, может, монстр на порядок выше?» — предположил Калли. «И потом, они же все бога, ну или как назвать некую духовную сущность, вызывали. Может, для них правила другие?» «Не знаю». Ива выглядела недовольной. «Круг — это почти всегда ограничение. В некромантии, кстати, очень четко это видно». «А ты-то откуда знаешь?» — удивилась Дей. «Ло рассказывал». Чуть-чуть покраснела знахарка. «Но Ло придерживается направления разум», — удивился Златка. «Очень хорошо это знавший» так как сам регулярно занимался с ним в одной группе. Более того, они были постоянными партнерами и соперниками, как студенты примерно равного уровня. «Он вампир!» Горгулья, как всегда при разговорах Алло, скривилась. «Ему сами боги велели, если они все-таки принимали участие в создании этих кровососов». «Опять вы меня прервали!» Травница нахмурилась. «Я вот мысль потеряла. Ты говорила, что круг — это ограничение» была в Калле какая-то неизменная педантичность. «А, ну да. Если допустить, что круг должен ограничивать пенту, то зачем тогда чертить второй? Так ведь верхние точки пентаграммы находятся на круге, а значит, являются его частями, и он не может их ограничивать». Поразил всех эльф. «Не факт», — покачала головой Ива. «Я чувствую какую-то неправильность в этом рисунке». Какое-то отсутствие логики, но вот найти ошибку, нестыковку не могу. Промучившись положенные часы в аудитории, друзья отбыли домой. С горой заданий и страстным желанием их не делать. Для проветривания мозгов решили пройтись по городу. Буквально на десятой минуте его перехватил какой-то невразумительный тип. «Госпожа знахарка! Госпожа знахарка!» Истошного тошного опя он промчался с полуулицы, хотя услышали его с первого же крика и остановились, терпеливо поджидая. Ива отошла чуть в сторону, чтобы переговорить с мужчиной. Среднего роста тот обладал внешностью вполне обычной для местного уроженца травнице, впрочем, что-то в нем показалось подозрительным, но, как она заметила, в последнее время ей во всем виделась неясная угроза. Виной тому, как девушка предполагала, был случай с Дэй и ее ветром. «Мир вам!» — привычно поздоровалась чародейка. Мужчина торопливо закивал, пытаясь выровнять дыхание. «У вас ко мне какое-то дело?» — вежливо поторопила она. Тот снова прикинулся игрушечным болванчиком. «Какое?» Ива была сама невозмутимость. Еще бы! Потенциального клиента потерять не хотелось. Студенты часто подрабатывали в городе. Груз там какой поднять магией. В охране на важной встрече пощеголять. Настоящего-то мага мало кто мог себе позволить. Иллюзию наложить или дополнительной силы скорости добавить. Однако в Стонхерме, городе с самым большим количеством чародеев на душу населения, было до смешного мало знахарок. Оно и понятно. С одной стороны, зачем травницы, коли магов лекарей, как собак нерезанных? А с другой, кое-что могли или хотели делать только знахарки. Сейчас Ива мысленно колебалась между двумя предположениями, зачем она могла понадобиться мужичку. Или приворотное зелье ему нужно? Или теща заболела, а на дипломированного мага для этой старой кошелки денег жалко. Так, да, госпожа женахарка, тут вы, вы понимаете, какое дело?» Клиент воровато оглянулся. «Зелье приворотное нужно», — определилась травница. Мужик возрился на нее, как на неожиданно заговорившую собаку, потом истово закивал. «Так, так точно! Откуда вы знаете?» Ива изобразила таинственную физиономию. Незнакомец вдохновился. И травница решила, как говорится, ковать железо, пока горячо. Они быстренько обсудили, какое требуется зелье. Срок его действия, силу, пол потенциального потребителя. А что, случалось ей варить приворотное зелья для очарования мужчин по заказу других мужчин? Еще кое-какие специфические вопросы. Ну и плату, конечно. Только вот «Сегодня к вечеру надо!» Смутился мужичок. «Ага, неужто молоденькая девка, у которой так удачно родители уехали?» Приворотные зелья считались полузаконными для распространения. Какие-то можно использовать, какие-то нельзя. Но никто не стал бы травницу хватать за руку. Так уж повелось, к знахаркам было какое-то особое отношение. Будущая чародейка нагло стребовала аванс, и они, договорившись о месте и времени встречи, расстались весьма довольны друг другом. Ива направилась к поджидавшим ее неподалеку друзьям, ни капельки не сомневаясь, что Калли и Дей все прекрасно слышали и уже растрепали остальным. — Ну что? — для порядка спросил Златка. Знахарка подкинула в руке золотой и довольно ухмыльнулась. — Пойду-ка я, наверное, домой. — Зелье приворотное варить, — осклабился тролль. — Угу и внула она, пряча монетку. «А ты чего скалишься?» «Да вот думаю, может, и мне у тебя товарится. Грым скосил глаза на Горгулью. «Есть тут у меня на примете одна особа, которой немного любви ко мне не помешало бы». Все, кроме Дей, тут же заржали, а Златко, посмеиваясь и одновременно не давая Горгулье устроить очередную подтасовку, покачал головой. «Не поможет. Тут и ведра приворотного зелья не хватит». «Да и как ты он и будешь в нее заливать?» Все представили себе картинку и снова покатились со смеху. Так похохатывая и предлагая возможные варианты как заливание зелья, так и обуздание веселого тролля, компания двинулась дальше. Ива отделилась от приятелей на следующей улице, свернув к своим домикам. И никто из друзей не заметил, как нуждающийся в приворотном зелье мужчина с предвкушающей улыбкой посмотрел им вслед, как затем тьма заполонила его глаза, а сам он подернулся черной дымкой, чтобы через пару мгновений выйти из нее высоким молодым человеком атлетического телосложения со светлыми волосами и застенчивыми серыми очами». Довольно скоро Гаргулье надоела эта прогулка, как, впрочем, и тема разговора. Хотелось размять крылышки, а то прав Грым. Со всей этой зубрёжкой и и форму потерять недолго. «Ну вот что, вредители мелкие, вы тут продолжаете строить неосуществимые планы и тешиться несбыточными иллюзиями. А я полетаю пока в своё удовольствие». Как уже было замечено, слова у Дэй с делом не расходились, так что в следующую секунду она взмыла в небеса. Ребята, недовольные тем, что последнее слово осталось не за ними, еще какое-то время смотрели вслед черной крылатой тени, потом переглянулись и ехидно ухмыльнулись. «Ну что, по девкам?» — предложил тролль. Калли немного сморщился. «А ты чего нос кривишь, ушастый?» — не понял Грым. — Да вот думаю, в какой бордель ты нас затащишь на этот раз, просто в плохой или ужасный? Тролль совсем уж был готов вызвериться, даже рот открыл, но тот златко-задумчиво так произнес. — Знаю я одно местечко, мне его кузен двоюродный советовал. Дальше продолжать не имело смысла, ребята переглянулись и дружно решили, что идея просто отличная, и направились к западным воротам. Прошли они уже достаточно, скорее всего, Златка, хоть и не признавался, не помнил точной дороги, ибо сомнительно, что в тот раз с кузеном он был трезв, когда к их троице подбежал какой-то парнишка. Скромно одетый, так мог выглядеть оруженосец или пашни богатого дворянина со светлыми волосами и неловкими подростковыми движениями. «Извините, пожалуйста!» – начал он. Парни остановились, недоумевая, что тому могло понадобиться. Юноша перевел взгляд на Синекрылова. О, вы, случайно, не Златка Бырин?» «Почему случайно?» – удивился тот. «Очень даже специально». Светловолосый растерянно хлопал глазами. Поняв, что его юмор остался неоцененным, юный чародей произнес: «Ну я, Златка Берин, чего «Чего тебе-то надобно?» Парень тут же засиял, как новая монетка. «Я нашел вас!» Почти заорал. "Нашел!" Грэм с Калли тихо хихикнули и шепотом поинтересовались, точно ли они к девкам идут. Златка цыкнул на них, а на странноватого юношу посмотрел излишне сурово. «Чего надо?» говорю?" На командирские интонации тот откликнулся тут же, вытянулся по стойке смирно и отрапортовал. «Меня за вами прислал капитан Гойка. Они с небольшим отрядом в городе привезли вам известие и гостинцы от батюшки и просят присоединиться к ним!» Глаза златко загорелись так ярко, что впору было ослепнуть. «Где они?» Возопил он, схватив парня за плечо, не замечая, как тот сморщился. Видно, на радостях синий крылый не рассчитал силы. «Я провожу вас!» ответил юноша, поддаваясь на свет его улыбки. «Давай, пошли скорее, как я соскучился!» Берин повернулся к друзьям. «Ребят, вы простите, в другой раз!» И, не слушая ответа, умчался куда-то на соседнюю улочку почти волоча Светловолосого, который только и успевал тыкать пальцем, указывая направление. Эльф и тролль еще какое-то время оторопело смотрели им вслед. «Я бы выпил», — наконец произнес Калли. «А я б в картишке с удовольствием сыграл!» Тролль все-таки отвел глаза от уже опустевшего переулка, закинул лапу на плечо эльфа и пробасил: «Ну что, пойдем тогда в фортуну, стрелка!» Заказанное приворотное зелье было самым простым из возможных. Именно о нем Ива не так давно толковала ребятам. Самое простое, самое эффективное, невыразимо древнее, основанное на десяти травах, простеньком заговоре и небольшом количестве силы. Знахарка делала его столько раз, что под ними ночью, после пьянки и занятий по боевой магии, все равно не ошибется. Все бы ничего, да вот только мучили травницу смутные подозрения». Сначала эти девять девушек, потом предупреждение, не весь чего из зеркала, а теперь вот заказ. Есть ли связь? У чародейки даже возникла мысль рассказать все Владигору, но крепко подумав. И представив себе истерику, которую он ей закатит, она все же решила не нарываться на неприятности. Итак, что значит у нас теперь... Ива посмотрела на кипящую воду. Котел стоял на треножнике в комнате, которую девушка обустроила специально для своих занятий знахарством. Мак и страстоцвет она уже кинула. — Так, ну вот теперь Амелу. — Ах, Амела, Амела, не с тебя ли все начиналось? — Как там тетушка говорила? — Амела — это не женщина и не мужчина, не куст и не дерево. Она не то и не другое. Человек, находясь под Амелой, становится свободным от ограничений. Но и мир хаоса, темных сил, может легко до него дотянуться. Это опасное дело, моя девочка, стоять под Амелой. Поэтому-то ее и используют в любовных зельях. Снять ограничения, заставить перешагнуть через принципы, дать волю страсти. Мир хаоса, мир темных сил. Это опасное дело, моя девочка, стоять под Амелой. Когда-то для нее это стало началом новой жизни, той самой, в которой она сейчас была так счастлива. Настроение у девушки было преотличное. Наконец-то она занималась тем, что любила более всего. «Все-таки интересно все в магии», — лирически подумала она. Как там фей говорил, «во всем надо искать систему». Вот чем не система? Бросаешь травы, и в таком порядке выйдет приворотное зелье, а если в обратном... Отворотное предупреждение и подсказка. Мысль стучала в мозгу, как не своя. Может, хм, может, это к травам. О травах Ива знала, если не все, то очень многое. И давно уже успела все версии передумать, зачем жрицам понадобились изображения, а, скорее всего, и сами травы. Вообще всякого рода растения часто использовались во всевозможных религиях. Иногда в виде символа, иногда как-то иначе. Вариантов могло быть бесчисленное множество, но именно в таком порядке. У знахарки не находилось иного объяснения, как создание, говоря словами вездесущего фея, подобия. Они же там мужское начало как-то призывали. Может, травы обозначали приворот. А только если для человека нужно само зелье, то для контакта с духовной сущностью, Богом, Требуется символ, намек на силы трав. Эту мысль Ива уже высказывала друзьям, но дискуссии не получилось, так как ничего более дельного они придумать не смогли, и версия несостоявшейся ведьмочки так и осталась единственной. Ива бросила в котел следующее растение и начала потихоньку выпускать силу. Маленькими урывками та попадала в котел, а знахарка, краем сознания, руководя процессом, в который раз задумалась над таинственным предупреждением и подсказкой. И зачем такой сложный рисунок? Пента. Десять трав и двойной круг. Девять карт. Девять девушек. Гонец. Стрелок. Башня. Луна. Буря. Фортуна. Ремесленник. Полночь. Яд. Нет, с травами они не соотносятся, за это могу поручиться. А что тогда? Ну, допустим, карты символизируют девушек. Травы, может, действительно призыв приворот этого самого, как его, лота. Ну почему пентаграмма и два круга? Вот так за размышлениями и прошел процесс приготовления зелья. Много времени на это не ушло. Вечер только-только успел подкрасться к окнам. Ива перелила варево в пузырек, накинула плащ, пообещала Щапе, что скоро вернется и побежала навстречу с клиентом. Как и было договорено, мужчина ждал ее недалеко от ворот университета. Хоть знахарка и не опаздывала, но вид у того был такой издёрганный, будто он ее ждет уже боги знают сколько времени. Травница сделала независимую рожицу и уверенным шагом направилась к нему. Тот топтался на месте, словно не зная, то ли пойти ей навстречу, то ли остаться там, где стоит. Когда девушка оказалась рядом, первое, что он сделал, это спросил «Принесли!» Ива кивнула и показала пузырек. Мужчина глянул на него так, словно действительно разбирался в подобных вещах. «Сначала деньги!» – потребовала травница. Клиент закивал, вытащил откуда-то кошелек и принялся отсчитывать монеты. Знахарка тоже следила за процессом, все равно потом перепроверять, но есть у денег вот такая вот особенность, завораживают почище чар. Наконец, справившись со столь сложным и душераздирающим занятием, мужчина поднял на нее глаза и протянул монеты. В этот же момент Иву кольнуло недоброе предчувствие, словно под ложечкой вдруг засосало. Уже потянувшись за деньгами, она посмотрела в лицо незнакомца». В его глазах разливалась непроглядная тьма. В тот же миг ее ладони коснулись чужие пальцы, и девушка полетела куда-то в черную пустую бездну. Пузырек с приворотным зельем разбился, а уже пустую мостовую. Да и полетала немного, но это занятие ей быстро надоело. То ли воздух сегодня был слишком тяжелый, дожди и осень сделали свое черное дело, то ли она просто переоценила свои силы. Все-таки магические занятия выдались тяжелые, но в скорости горголья спустилась с небес, причем в обоих смыслах. Оказалась она в малознакомой части города». Девушка повертела головой, безошибочно распознала в гулком шуме звуки, что обычно идут из таверны, и направилась туда. Пить хотелось неимоверно. Спинка, открыв дверь, это тролль на нее так безобразно повлиял, да и протиснулась к стойке. Трактир не выглядел сколько-нибудь примечательно. Столы, стулья, грязный пол, запах паленого. Но народу тут толпилось, будто на базарной площади в торговый день. Горгулья приуныла. «Это ж сколько ждать, пока до нее очередь доберется!» Позволю гостить тебя, краснодевица. девица!» Дэй аж рот открыла от такого обращения. «Почему красная-то?» А, правда, уже поворачиваясь на голос, припомнила, что Ива рассказывала будто подобное обращение в части в этих ее восточных лесах. Именно это и спасло милого такого дядечку в рубахе с вышивкой на вроде тех, что были у знахарки и Владигора, от немедленного удара кулаком, а то и камушком в глаз. Не подозревающий о том, какой участи только что избежал мужчина, смотрел на Горгулью со сдержанным интересом. В каждой его руке красовалась по кружке даже на вид неплохого вина. Горгулья ощутила настоятельную потребность согласиться, а не ждать в угоду гордости еще боги знают сколько времени». «Угостить ты, конечно, можешь, только тебе с этого ничего не обломится», — подумав, выдала она. Дядечка хитро сощурился. «А разве доброе дело само по себе не награда?» «Ага, с такой плутоватой улыбкой только добрые дела делать». «Да ты присядь, не чинись! Ничего от тебя мне не надо, а поговорить со мной ну, тебя не убудет!» Да и еще раз внимательно посмотрела на соблазнительную кружку, Потом, на невдохновляющую очередь, и, махнув рукой, приказала гордыне заткнуться и хоть немного побыть человеком. Мужичок протянул ей угощение и пригласил за свой стол. Горгулья довольно уселась, закинув ногу на ногу. Эх, хорошо быть магичкой, пусть только кто-то заикнется о приличиях. С удовольствием покачала вино, предвкушая ожидающее ее наслаждение. Ее неожиданный собутыльник ободряюще кивнул ей и пригубил нектар. Да и, наконец-то, поднесла кружку к губам и от души глотнула. Вино еще не успело дойти до желудка, как горгулья поняла, что совершила ошибку. Возможно, последнюю в своей жизни. Лицо мужчины скривилось в злорадной усмешке. Черты начали меняться, а из глаз полилась тьма, темнее которой не было и быть не могло. «А как там Рэдди Головешка? Вот уже сейчас они плутали по улочкам города, из западной его части перебираясь в восточную. Светловолосый парень представился новым оруженосцем одного из рыцарей отца Златка, жаждущий новостей синекрылый теперь перебирал всех, о ком можно было спросить. Нельзя сказать, чтобы юноша знал много, только то, что предназначалось для всех, но и то было для безумно соскучившегося Берина нежданной и большой радостью. Даже просто слышать родные имена, простые и забавные байки про знакомых с детства людей, узнавать, сколько новых солдат набрали и какой урожай собрали, все это и сотни других мелочей, которые так дороги, если они напоминают о доме, обрушившись на золотко сделали его абсолютно счастливым». «Светловолосый казался ему милым пареньком, немного простоватым, но, несомненно, достойным». «Да ничего!» — великодушно думал синекрылый. «Пообщается с нашими ребятами, поботрется. И, коль в первом же бою не убьют, будет добрым воином и солдатом хоть куда». «А Фредди?» «Какой Фредди?» — не понял парень. «Но Фредерик из соседнего замка! Мы с ним дружили с малых лет!» «Вы простите, господин Златко, не знаю я никакого Фредерика. Подождите, уж дойдем скоро, может, капитан больше знает». Тут Златко вспомнил, что Светловолос действительно не может ничего знать о Фредди, так как тот этим летом отправился на королевскую службу вместе с одним из братьев самого Синекрылова. «Вроде бы все так, да только неужели известий о нем никаких? Фредди же любимцем был у капитана Гойка. Да и сестрица его была кормилицей у младших братьев Фредерика, так что новости должны быть ему доступны едва ли не из первых рук, а уж кто-кто огойка всегда любил похвалиться, он почему-то считал, что удачливость Фредди в бою это полностью его заслуга хотя у того и свои учителя были, а капитан только показал им со златко несколько хитрых приемов, в основном тех, с помощью которых совмещают бой на мечах с рукопашной. Весьма, надо сказать, нужное умение. Впрочем, может, парень просто не обратил на слухи внимания или еще что? «Ну вот!» Светловолосый остановился около какой-то ничем не выделяющейся двери. «Кажется, тут!» «Ты уверен?» Златка оглядел дом, который совсем не был похож на трактир. А где еще ошиваться компании солдат, выбравшихся из скучной провинции в большой город? «Что-то не похоже на питейное заведение. Да вы просто не знаете, что там внутри!» Засмеялся парень, а синий Крылый запоздал и сообразил, что это, скорее всего, одно из тех мест, где можно найти, кроме обычных, еще и запретные удовольствия. «Ну, Гойка, ну, старый кот!» Рассмеявшись про себя, подумал Златко и уверенно шагнул в услужливо приоткрытую светловолосым дверь. В следующий момент та захлопнулась, а Берин почувствовал, что вместо пола ощущает пустоту, а сущность его проваливается куда-то в непроглядную тьму. Летел Златка недолго. В какой-то момент сознание его покинуло. Очнулся он от невыразимо знакомого крика. «Златка! Златка! Давай же, приходи в себя!» «Приходи в себя?» — удивился он. «Я что, опять напился? И да и снова седьмицу будет это вспоминать?» В тот же миг он встрепенулся всем телом и открыл глаза. Перед теми оказалась грубая, смутно знакомая кладка каменной стены. Следующим открытием оказался тот пренеприятный факт, что он не может двинуть ни рукой, ни ногой. Кисти были зафиксированы чуть выше головы, ноги на ширине плеч. Осознав, что его заковали в кандалы, синий крыл и рванулся всем телом. Невидимые оковы легко выдержали фамильную ярость Беринов. «Бесполезно! Я уже пробовала!» Наконец Златка огляделся. Справа от него находилась Ива, тоже явно прикованная, хоть и не видно чем, почти напротив, злилась в той же позе Дей. «Дэй? Ива?» Юноша вновь завертел головой. «Где мы? А сам не догадываешься?» Разве что не плюнула горгулья. «Более всего в мире она ненавидела беспомощность, а именно это сейчас и происходило» прикованная неизвестно чем, кем и для чего, лишенная доступа к источнику силы, да и психовала и злилась, как стадо гоблинов. Но печальной ситуации это не меняло. Храм опознал Златко потайную подвальную комнату в полуразрушенном здании, на которое их вывел заблудившийся Грым. Разница только в том, что теперь она выглядела так, будто в ней очень хорошо прибрались а на стенах горели факелы. — Ты поняла, что случилось? — Не знаю, я оказалась здесь! Да и рассказала произошедшую с ней историю, в ответ Синекрылый поведал свою. — Проклятье! — Развели, как детей! — ругнулся он, перевел взгляд на знахарку, ожидая услышать ее рассказ. — О, боги! А что с Ивой? Только заметил, заботливый ты наш! — Даже в такой ситуации Гаргулья не смогла укротить свой язык. Глаза юноши увеличились вдвое. «Он с ней что-то сделал? То же, что и с нами!» Успокоила Дей. Травница буквально висела на своих оковах. Волосы закрывали все лицо. «Она тут первая оказалась, и эта магия почему-то сильнее именно на нее действует». «Сильнее? Почему? Ива! Ива, ты меня слышишь? Ива!» «Ответь мне!» Знахарка очнулась от командных ноток в голосе Синекрылова. Уж что-что повышать голос Бериной умели. Травница то и дело проваливалась в полузабытье, вырываясь из него титаническими усилиями. Все тело ломило, голова раскалывалась, по лицу тек пот. Но хуже всего дело обстояло с силой. Чувствовать-то она ее чувствовала, но призвать не получалось». Но и игнорировать приказ «Златка» девушка не могла. Слегка подобравшись, она подняла голову. «Ива, что с тобой?» «Проклятие! Златка!» Из последних сил ругнулась она. «Эта дрянь высасывает у меня силы! Ты можешь что-нибудь сделать?» «Моя сила не отзывается!» «Как же они все привыкли к тому, что они маги! Без магии просто беспомощные оказались!» «Кто-то нас заблокировал!» «Я даже видела эту дрянь!» Сдерживая то ли рычание, то ли рыдание, выдала травница. «Он, представьте, соизволил мне сказать, что зря, мол, я стараюсь призвать силу!» «Он ее от меня изолировал!» «А совсем скоро вся сила будет полностью его!» «Ему нужны все мы!»